Глава 13. Баллада о яйцах. Важнее всего, Погода в доме. Это не причудливая вязь истории, а лишь короткий штрих к портрету одного из моих самых обожаемых зарубежных друзей Лукас без преувеличения в нашем окружении слыл самым харизматичным. Канадец постоянно при любой погоде ходил в кожаной ковбойской шляпе. Сзади, почти до пояса, свисала седая косичка, прежде темных, как смоль, волос. Всегда с ухмылочкой, с едким сарказмом он напоминал мне саму себя в детстве. Это после рождения сына я стала как-то добрее. Насколько? Судить вам. Как только мы появились в наших апартаментах, человек, которого я видела впервые в жизни, подсел ко мне, протянул руку и представился – лукас а когда над столом повисло это сладкое слово «ханимун», медовый месяц он будучи под шофе провел мне тайский ликбес это от него я спустя 4 часа после исхода с трапа самолета узнала свое самое первое слово на тайском мед нам пын нам вода «Пын, пчела». «Логично». За это я с первого взгляда втюрилась в тайский. С Сашей они тут же обсудили фигуру премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Лукас весьма удивился столь глубоким политическим познанием русского. Упоминание имени данного деятеля подействовало на него как красная тряпка на быка. Он, ожесточенно жестикулируя, показывал что представитель французской партии увел страну не в том направлении. Лукас, давным-давно живущий в Таиланде, заставил меня держать ответ за нашу нацию. Сувета. Почему все русские не знают английского? Мне пришлось заступиться за наших и сказать, что почти 70 лет перед страной висел железный занавес. Люди не имели мотивации. А любой язык без общения ⁇ это мертвый язык. «Но вы же с Алексом выучили? А почему другие нет?» И опять я опустилась в рассуждение о том, что высшее образование предполагает знание языка автоматически. Я, будучи журналистом, перед каждой загранпоездкой брала уроки у репетиторов. Но больше всего Лукаса потрясла Сашина языковая эпопея. Парень закончил военное училище в далеком, отсюда не видать, 1973-м. Больше к языку не прикасался. В Таиланд приехал 40 лет спустя. И в первый же день смог общаться по-английски. Всплыли в памяти слова, и не только из словаря ракетно-космических терминов. Заговорил не сразу, но понимал практически все. День рождения – грустный праздник. Это был мой второй день рождения в Таиланде. Утром в девять утра звонок. Я только вытряхнулась из бассейна, смотрю за воротами двое наших друзей. Земляки Лукас и Джерри. В руках бутылка водки «Финляндия» и вакуумная упаковка колбасы. Они были несказанно рады, что им открыли, ведь нас вполне могло не оказаться дома. «Happy birthday to you!» – отважно пропели они совершенно трезвыми голосами. Мы мгновенно накрыли на стол, это несложно, когда в доме есть красная икра и пара банок консервированной горбуши. Кстати, я точно знаю, этот набор они любят. Никогда доселе я не начинала употреблять так рано, но было бы неучтиво выставлять иностранных друзей за дверь или предложить обождать до вечера. Читала им не Байрона в подлиннике, прогноз погоды. Где-то к обеду завязался разговор о наших героических профессиях. Джерри, например, винодел. Делает виски, коньяки и другие крепкие спиртные напитки на своей канадской мини-фабрике. Лукас – глубоководный водолаз. В его обязанности входило бурить под водой нефтяные скважины. Саша – Кэйджи который довольно успешно занимался поиском военных преступников. Я журналист – Работала не только в газете, но и на ТВ. А последнее место – Радио Вести ФМ. Как только наши канадские друзья услышали слово «радио», они сразу попросили меня что-нибудь прочесть, как будто я в эфире. «Can you read the И они в два голоса законючили. «Почитай прогноз погоды на русском». Прокашлившись... Я опустила тембр голоса на рабочий, низкий произнесла. В эфире Вести ФМ, в студии Светлана Шерстобоева. Здравствуйте. Профессиональная пауза. Сегодня в Новосибирске малооблачная погода без осадков, 7-12 градусов ниже нуля. Боже, как они мне аплодировали. Такого успеха я не имела со своим с детства поставленным голосом, даже на школьных утренниках и рабочих партконференциях. Затем Лукас встал, поднял бокал за меня и укоризненно сказал своему другу Джерри: "Вот, посмотри, какие с нами за столом сидят приличные, интеллигентные люди. Не то что ты поилец, алкашей". Эх, Джерри, Джерри имел любовь в ссср Своей балладой о любви уже пьяненький Джерри меня потряс. Он рассказал историю с конца 70-х годов, на тот момент было парню около 18. В Канаду, в его город эмигрировала семья богачей из Москвы, но не вся. Дети, две сестры примерно одного возраста с Джерри, жили в Канаде, а родители продолжали работать в Союзе. Одна из русских сестер покорила сердце молодого, нескушенного канадца, и он подолгу зависал в этой гостеприимной квартире. Это была его первая любовь и первая женщина. И ее тоже по странному стечению обстоятельств звали Светлана. Что врезалось в память юного канадца навеки, так это огромный холодильник до да отказа набитой водкой. И ледяная из морозилки, и просто холодная, штабелями на всех полках. Спиртное не переводилось в этом доме. Из закуси красная икра. Точно в таких же банках, как была у меня. 140 граммов с зелено-оранжевыми этикетками. Он ее сразу узнал и чуть не проследился не видел такую лет 50. Пить советские мигранты с канадскими друзьями всегда начинали с раннего утра. Девочки нигде не работали, не учились, просто жили в свое удовольствие на содержании у родителей, а Джерри повезло меньше. из захватившего его любовного недуга он запустил учебу, бросил технический институт. Теперь вот, Торгует спиртным в малых промышленных масштабах, выслушивая насмешки своего канадского друга. Именно благодаря издержкам бурной молодости у Джерри не было ни малейшего сомнения в том, что все русские начинают пить водку с самого утра, тем более в день рождения. К тому же и меня зовут Светлана, поэтому Джерри и Лукас появились у меня на пороге так рано, без предварительного звонка. Это же близкое по духу нам, сибирякам, Канада. Не Англия, чопорная какая-нибудь. До 16. Мы праздновали мою днюху с девяти утра до 4 часов пополудни. Потом ребята, благо живут неподалёку, сели каждый на свой мотоцикл и поехали по домам. Сразу скажу, тайскими законами езда в нетрезвом виде в далёком 2012 году Дозволялось. Полицейские не лютовали. Но я все же помолилась про себя. Как сказал Лукас, садясь в седло своего коня, спасибо вам за яйца рыб. Света, Алекс, а вы знаете, что у канадцев есть в Таиланде своя коронная закуска? Маринованные яйца. Нет, ни разу не пробовали. Ммм, делишес! Любимое лакомство он мне пообещал скорости привезти. «Вжжжжжж» и звук моторов стих. Мы с мужем едва успели убрать посуду, окунулись в бассейн, впервые за день выйдя из-за стола... Чёрт! Опять зазвенел звонок на входных воротах. В наших глухих краях, приравненном к джунглям, это вообще великая редкость, а тут второй раз за день. Батюшки! Смотрим. Лукас, превозмогая усталость в ногах, накопившуюся за день, «Срочно доставил мне маринованные яйца». На заднем сиденье мотобайка сидела его тайская подруга Ван. Барная красотка из бывших. Они с Лукасом были одногодки, несмотря на испещренную морщинами кожу, она всегда была неотразима. Красоту столь высокого полета ничуть не портит мелкие складочки на шее, заломы внешних уголков глаз. До последних дней ей могли бы рукоплескать в Голливуде, как мне за прогноз погоды. Ван мне сказала на тайском, что Лукас съездил в Паттайо специально в Фудмарт на улице Топрая. только там продаются маринованные продукты в банках. И очень переживал, успеет ли вернуться, а то вдруг нас не окажется дома. Что бы там ни было, но такого странного презента, как яйца, еще и не фаберже, обычный маринад, мужчина мне на день варенья еще ни разу не дарили. Днюха же, не Пасха. Сладка, как кленовый сироп. Лукас и Ваан, в переводе с тайского «сладкое», жили в соседнем поселке прямо на Сукхумвити, примерно в километре от нас. Это был последний поселок перед поворотом на военный пляж Сайкео, стеклянный песок. Сразу за ним идет светофора поворот направо, в разноцветную арку у портрета короля. Эти двое часто ссорились, разбегались, сходились, живя в состоянии перманентной войны. Лукас ревновал свою постаревшую красотку к прошлому, а оно из-за каждого угла мерещилось ему в сальных приветах и перемигиваниях дряхлых фарангов. ван истерила тоже не напрасно. Ей... По сути, самой красивой из всех, кто сидел в Никс-ресорте за мраморным тайским столиком, материальных благ досталось меньше всего. У Лукаса единственного из всех фарангов не было машины. Байк купил на свое имя еще до тех времен, когда познакомился со сладкой женщиной и привел ее к себе в дом. Жилье у него было в обычной ежемесячной аренде скромное, не новое, с одной спальней. Он с первого дня, когда я еще не понимала многих его шуток, отличался от всех своим циничным отношением к этой тайской псевдолюбви, откровенно ржал над старперами, подсевшими на красоту и молодость морковок, жил тут намного дольше нашего и тем был мудр, видел поболее, да и хоронил почаще». Однако, несмотря на прочерки в списке движимого и недвижимого имущества, Лукас отнюдь не был нищ, просто умел учиться на чужих ошибках и был глубоко предусмотрителен. Имея очень хорошую водолазную пенсию в размере двух евро, Лукас еще умудрялся в свое удовольствие баловать детей и внуков в своей Канаде. Жизнь в досталь настелила мягкой соломы весёлому канадцу – Он практически один из всех, кого подарила нам суровая тайская действительность, остался в живых. Потому что не купил дом на тайское имя. Не оформил машину и даже мотоцикл на... Гёрлфренд. Зато имел солидный ежемесячный доход. Курица, хоть и без курятника, но уверенно несла золотые яйца. Рука не поднимется рубить.